Глава девятая. Самовар и выстрел. Кусольскому заводу добрались близко к полудню, можно бы и раньше, но Густав сказал ямщику, что особо спешить нет нужды. — Вовсе хорошо, — молвил ямщик, спрыгивая с телеги. — Пущай, кони остынут. Обратно-то поди, на рысях придется. На обратном пути придется поторапливаться, — подтвердил Густав. Завтрак утру должны быть в Иркутске. Густав и Люциан, следуя примеру ямщика, тоже слезли с телеги. Шли за подводы версты три, пока, миновав березовый колок, не приблизились к окраинным избам заводского поселка. Ямщик остановил лошадей. — Теперь садитесь! — Негоже по улице за телегой брести. Взбодрил лошадей кнутом и пустил их бойкой рысью. После нескольких поворотов выехали на главную улицу, застроенную уже не избами, а домами. Остановились против пятистенника, крытого железом. «Здесь я и буду», — сказал ямщик Густаву. «Дом приметный. Таких наличников по всей улице больше нет». Густав и Люциан слезли с телеги и огляделись. У дома, возле которого они остановились, створки наличников были покрашены в ярко-голубой цвет. — Довести вас до самого двора или пешком дойдете? — спросил ямщик. — Дойдем, — ответил Густав, забирая корзину с амулями. — А улицу найти запросто. Отколь хочешь, — сказал ямщик. — «Церква рядом, а улица прямо, навстречу алтаря. Когда вас ждать-то?» Густав чуть помедлил с ответом. «Точно сказать не могу. Скорее всего, как уговорились, едва начнет смеркаться. Но, может быть, вернемся быстро, может быть, даже сразу». «Дело ваше», — согласился имщик. «Я никуда отлучаться не стану. Приходите в любое время». Заходите прямо во двор без опаски, а сейчас вам пройти будет так ловчее. За церковой, вовсе недалеко базар. Пересекете его, а там и улицы начнется, которые к реке. Дорогу я знаю, — сказал Густав. Я к тому, — пояснил ямщик, — что через базар вам, как бы сказать, ловчее. У него врожденный дар конспиратор, — сказал Густав. Люди, идущие с рынка с корзиной в руках, имеют вполне благонамеренный вид. Сразу за веселой пятиглавой церковкой раскинулась базарная площадь. Христос изгнал торгующих из храма, но не успел отогнать их подальше, сказал Люциан с усмешкой. «Здесь продают плоды трудов своих», — возразил Густав. Такой торг не оскорбил бы Господа. Они прошли мимо прилавков зеленого ряда, радующих глаз всеми цветами радуги. Белобокие капустные кочаны соседствовали с грудами багрово-красной свеклы, оранжевой моркови, янтарно-желтой репы. Рядом с темно-серой хвостатой редкой лежали пиги, узловатые корни хрена. В ведрах и тазах, в душистом рассоле, отдающим укропом и смородиновым листом, плавали серовато-зеленые и желтовато-зеленые огурцы. На земле за прилавками стояли в ряд поставленные на попа кули с белой и розовой картошкой. Если положить на эти прилавки еще яблок, груш и слив, то можно вообразить себя... В Ченстохове или Люблине, сказал Густав, я бы вспомнил Родину, если среди этих грузных женских фигур и строгих женских лиц увидел хоть одно веселое польское личко, ответил Люцан. Ты скоро увидишь его. Но Люцан внезапно помрачнел. Это ты увидишь, а не я. И пошел так быстро, раздвигая встречных, выставленным вперед плечом, что густав, обремененный корзины едва успевал за ним. Вдруг Люциан остановился и, схватив густава за руку, указал ему на прилавок рыбного ряда. Видишь, что тебе так взволновало? Посмотри на этих двух молодых мужиков. Вижу, ответил густав, недоумевая. Это те же самые, у которых мы вчера покупали рыбу в Иркутске. — Тот был с бородой, — возразил Густав. — Ну да, — рассердился Люцан. только бороду и запомнил. Тот, что вешал рыбу, был с твоей бородой. И там был еще старик и эти оба. — Что из того? — удивился Густав. Люцан пожал плечами. — Может быть и ничего, а может быть... не замечал за тобой такой мнительности. — Я не более мнителен, нежели ты беспечен, — сердито ответил Люцан. Если хочешь, могу побиться об заклад. Что мы еще встретим и того бородатого? Он слишком хорошо говорил по-польски. Теперь уже Густаву пришлось пожать плечами, но Люцан не расположен был продолжать бесполезный спор. — Дай мне корзину. — Скинул корзину на плечо и пошел быстрым шагом. Подойдя к дому, где жила пани Елена, Густав прежде всего кинул взгляд на окна. На всех подоконниках стояли цветы. В высоких глиняных горшках с узорчатыми поясками. В каждом окне по два цветка. А в крайнем, что ближе к воротам, три. Две белых герани и посреди красная. — Все спокойно, можно входить, — сказал Густав, пропуская вперед Люцану с корзиной. Паня Елена уже стояла на крыльце. Увидела ли она их в окно, услышала ли стук щеколды или дожидалась их прихода, но только она была уже на крыльце. Люцана она видела впервые и потому не кинулась к Густаву, не обняла и не расцеловала его. как того ей хотелось, а только встретила его радостной улыбкой. Густав сам притянул ее за плечи и поцеловал в высокий чистый лоб. Потом представил ей товарища. Люца напустил корзину на землю и церемонно приложился к руке пани Елены. Из калитки в задней стене двора появилась лукерия с полным кузовком, начинающая желтеть огурцов. Сразу заприметила корзину. «Однако, чую, амулек в корзине-то не иначе», — сказала она весело. «Вы угадали, совершенно верно», — ответил Люциан, раскланиваясь с ней. «Несите сюда, на холодок поставим», — сказала ему Лукерья. «Ледничок у нас там, на задах. Слушаюсь». Поднял корзину и пошел за лукерией. «У меня для тебя радостная весть», — сказала пани Елена Густаву, когда они остались одни. «Они уже здесь?» живы — живо спросил Густав. «Для тебя, для тебя, только для тебя», — сказала пани Елена. Густав почувствовал, что чем-то, сам того не желая, огорчил ее. И, стараясь загладить невольную вину свою, сказал, «Говори же скорее, кохана моя». Я хочу порадоваться вместе с тобою. Густав, я свободна. Нет, ты не понял. Свободна перед Богом и перед тобой. И она по памяти слово в слово прочитала ему свидетельство о расторжении ее брака, выданное настоятелем Виленского свято-иоанновского костела и предъявленное ей накануне местным полицейским приставом. Спросила, вся лучась счастьем, — Ты рад? Кухана моя, я рад твоей радости. Ты давно моя, перед Богом и перед людьми, и перед моей совестью. Может быть, с робкой надеждой произнесла пани Елена, — Может быть, дорогой мой, теперь нам разрешат жить вместе? И не было у него сил произнести те слова, которые он, человек, никому никогда не лгавший должен был сказать о том сколь призрачна надежда ее на счастье с ним с человеком отдавшим себя в вечной борьбе с тупой и жестокой могущественной и неумолимой силы о том что он сейчас подобен человеку взвалившему на плечи несоизмеримо огромную каменную глыбу напрягающему все силы, чтобы устоять под ее тяжестью, и все же понимающему, что рано или поздно глыба раздавит его. Но что изменилось бы от того, если бы он принудил все-таки себя и сказал ей эти горькие и жестокие слова? Разве это облегчило бы тяжесть глыбы, врезавшиеся в его плечи? Разве это развеяло бы тучи, сгустившейся над его головой. Разве наконец это заставило бы ее отказаться от него и избрать себе судьбу иную, отличную от его обреченной судьбы? Нет, нет и нет. Зачем же тогда отнимать у нее короткие минуты наивного, почти детского счастья? И он ответил ей теми именно словами, каких она ждала от него. — Да, родная, я уверен, что мы будем вместе, что мы сумеем этого добиться. Сказал так, хорошо зная не только то, что почти невозможно этого добиться, но и то, что не станет он этого добиваться. Но пани Елена этого не почувствовала. Вовсе не будучи легковерной, Густаву, однако, только ему она верила беспредельно и была бы счастлива продлить начатый разговор. Но, к чести пани Елены, она была не только нежна, но и мужественна и решительно вернула себя из радужного будущего в тревожное настоящее. — Дорогой Густав, — сказала она, — теперь прочти это письмо и реши сам, как поступить с человеком, доставившим его. И передала Густаву послание Зигмунта Лесовского. «Где этот человек?» — спросил Густав, внимательно прочитав письмо. «В доме. Заперт в темной комнате. Заперт. Чтобы задержать его до твоего прихода. Ты находчиво и решительно. У меня есть с кого брать пример. Как он выглядит? Высокий и сильный, черная борода, черные волосы и глаза как угли. И говорит по-польски». Иначе зачем ему польский паспорт? Густав задумался. Предсказание Люцана подтвердилось быстрее, нежели он сам мог предположить. — Сведи меня к нему, — сказал Густав. — Люциану пока ни слова. Займи его чем-нибудь, пока я не переговорю с тем беглым. Иван успел не только соснуть на медвежьей шкуре, посланной ему сердобольной лукерией, Хватило времени и обдумать свое положение. Он почти безошибочно определил ход мыслей пани Елены. Не может сама решить. Старшова ждет. Теперь, как тот глянет, так и будет. Неужели зря положился на письмо пана Зигмунта? Вроде бы обрадовалась она письму. Стало быть, знает пана Зигмунта и помнит, видно, усомнилась. Тот ли человек, кому письмо дадено? Не диво ихнее дело такое. Ходи да оглядывайся. Могли того человека, кому письмо дадено, изловить? Могли. Язык ему развязать могли? Не развязали бы. Да зубами скрипну. Тебе не развязали, другому развязали. А ей откуда знать, развязали или нет? А ну как, равен час, все ж таки развязали. Все, что надо, вызнали, и вместо Ивана Соловьева Иуда с письмом приполз. Вот и замкнула она тебя. А ну-ка, глянуть. Иван осторожно поднялся, ощупью по стене добрался до двери. Так и есть заперто. Конечно, эту дверцу запросто плечом высадить. А дальше что? Бежать? Куда? Обратно на Петровский завод? На готовые плети? Или к рыбакам? Таберись до них теперь. Нет, браток, снявший голову по волосам, не тужит. Лежи, смирнехонько, не сучи ногами. Старшова дожидайся. Однако сдается бородач тот самый, что корзину омуля взял. Поминал он пани Елену. Да и она обмолвилась, — люди придут. Густав в еще большей степени был уверен, что встретить в беглом рыбака, поразившего их достаточно сносным знанием польской речи, и потому оба встретились без особого удивления. — Выходи на свет Божий, Иван Соловьев, — сказал Густав, распахнув дверь чуланчика. Иван вышел, щурясь от яркого света. Густав, вскинув голову, пристально посмотрел Ивану в глаза. — Если это действительно твое имя? — Мое. — Тебя не знаю, как величать, — ответил Иван столь же серьезно и строго. — Слышал я, как товарищ называл Густавом. Опять же не знаю, так ли оно. — Пусть будет так, если уже слышал. — Еще слышал, как помянули пани Елену. — Запомнил? Спросил Густав и подумал, что если это враг, то смелый и умный. Как же не запомнить, ты сам за ее здоровье на полштофа подал? Выпил за ее здоровье? Не Недосуг было. У Густава тоже не было времени вести пространную беседу. Спросил прямо, кто показал дорогу к пане Елене? Иван ответил спокойно, немало не смутясь, вроде даже с легкой усмешкой. — Кто письмо дал, тот и дорогу объяснил. — Пан Зигмунд Лесковский. — Давно ты его знаешь? Иван рассказал, как привезли поляков на Петровский завод и на какие работы поставили, назвал товарищей пана Зигмунда и описал, каковы они обличем Рассказал, как побились об заклад с паном Зигмунтом, кто поборет, и как поборол пана Зигмунта, и как дружба повелась. «Узнаю пана Зигмунта», — подумал Густав, и малейшей тени подозрения не осталось в его душе. И от того, что отхлынуло недоверие, стало легко и радостно. Человек этот с первого взгляда пришелся по сердцу, и горько было бы обнаружить в нем предателя. — Все будет, как сказал тебе пан Зигмунд, — заверил он Ивана. — Паспорт получишь надежный, и поможем выбраться из Сибири. — С самого начала был в надежде, — сказал Иван, — потому как из одного гнезда наши муки. Густав пытливо взглянул на него. С этим человеком стоило поговорить. «Обязательно надо поговорить с ним, пока он здесь». И сказал Ивану, «Только придется тебе еще немного поскучать в этой коморке. Лучше, если никто, кроме меня и пани Елены, не будет знать». «Эдак скучать можно», — весело ответил Иван. «Отосплюсь в запас на неделю вперед». И, закрывая за собой дверцу, попросил Густава, «Замкни». Чтоб не равен час, не проверил, кто. Густав вышел на крыльцо как раз в то время, когда пани Елена и Люциан вернулись с огорода. — Ты лентяй! — крикнула пани Елена Густаву. — Где-то спрятался от работы. Хорошо, что пан Люциан не так ленив и помог мне. Люциан нес в одной руке пучок моркови, в другой — две крупные свеклины. «Умница, сумела занять», — подумал Густав, и когда пани Елена подбежала к нему, сказал ей тихо. — Тому человеку мы должны помочь. Подбери ему подходящий паспорт. Они сидели на ступеньках крыльца. Рука ее лежала в его широкой ладони. — Ты удивительный человек, — не то жалуясь, не то сердясь, — говорила пани Елена Густаву. Это о таких, как ты, сказано, не от мира сего. Ты просто ужасный человек. Ты забываешь не только себя, но и тех, кто тебя любит. Временами мне мучительно стыдно. Я вымаливаю у тебя крохи любви. Он поцеловал ей руку. Зачем ты так говоришь? Я люблю тебя. Ты знаешь это? Знаю. И сейчас, когда ты рядом, мне хорошо, и я счастлива. Но вспомни сам, как редко, как мало мы бываем вместе. Я благодарю судьбу за каждую минуту. — Да, ты умеешь довольствоваться малым, — сказала пани Елена со вздохом. — Ты счастливый человек. Он как бы не услышал упрека в ее голосе. — Да, я счастливый человек, — сказал он тихо. — Я очень счастливый человек. Мое счастье всегда со мной. Оно не зависит от превратности судьбы. Его никто никогда не сможет у меня отнять. Мое счастье — чистая совесть. Я иду по своей дороге, не сворачивая в сторону. Если даже на этом пути меня встретят муки и смерть, я не сверну. Ты это знаешь. Нашему святому делу я отдал себя целиком. «Целиком», — прошептала пани Елена и вздохнула. Это я всегда знала. И ты сам говоришь целиком. Что же остается мне? Кохана моя, разве ты любила бы меня иного? Ты прав, сказала пани Елена. Каждый сам выбирает свой крест. Не суди меня строго. Я женщина. И иногда сгибаюсь под своей ношей. Но я не упаду. Моя любовь никогда не станет для тебя путами. Полдень, когда была назначена встреча, давно миновал. Густав Шарамович, хмурясь, прогуливался по двору, отгоняя тревожные мысли. Лукерия уже дважды напоминала пане Елене, что время накрывать стол к обеду. Паня Елена каждый раз оглядывалась на Густава, но тот просил ее повременить еще, и она отвечала Лукерии, что надо подождать дальних гостей. И только в четвертом часу пополудни прибыли дальние долгожданные гости. Первым смело распахнул калитку высокий худощавый блондин. Густаву бросились в глаза энергичный профиль, светлые лихо закрученные усики. Следом, заметно припадая на левую ногу, вошел коренастый широколицый мужчина, сокладистой окладистой темной бородой. Господи, сколько бородачей собралось в одном месте, промелькнуло у Густава. Ни один из вошедших не был знаком Густаву. Он мог поручиться, что видел их впервые. Но светлоусый красавец подошел прямо к нему и спросил уверенно. — Имею честь приветствовать пана Шарамовича. Густав ничего не ответил. тогда светлоусый приподнял лацкан легкого серого плаща достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул шерамовичу от пана павцей сказал он густаву была известна подпольная кличка лендовского и руку лендовского он тоже хорошо знал густав показал записку подошедшему к ним люциану потом вернул ее светлоусому И протянул ему руку. «Густав Шарамович, я и мой друг, пан Люциан Ванцовский, рады вас приветствовать!» Светлоусый широко улыбнулся. «Станислав Сброжек», — отрекомендовался он, — «для друзей просто стась». Затем представил товарища. «Пан Вацлав Даманский, оба из Красноярска». Быстро подошел к печурке, возле которой хлопотала лукерья, и, учтиво поклонясь ей, открыл дверцу и бросил записку в огонь. — Я полагал, что один из Томска, — сказал Густав Вацлаву-Доманьскому, — ответил Стась. — В Томске провал. Нет ничего опасного, так сказать, превентивная мера. Всех подозреваемых разослали по разным отдельным местам. Слишком часто собирались. Видимо, без предосторожности, выследили. — А у вас, — в Красноярске спросил Люциан. — У нас? И Стась снова широко улыбнулся. — Мы сами выследили. И рассказал, как разоблачили провокатора и ликвидировали его. — Иосиф Суринский, — сказал Густав, — я слышал о нем. — Что слышали, — живо спросил Стась. — Он был в команде кинжальщиков. Но вышел, можно сказать, сухим из воды. Все остальные или казнены, или на нерчинской каторге. Потому мы и насторожились, когда он пожаловал, сказал Стась. Хорошо, что он пожаловал в Красноярск, а не в Иркутск, сказал Люцан. Почему? полюбопытствовал Стась. Мы бы стали непременно его перевоспитывать, ответил Люцан. выразительно посмотрев на Шарамовича. Густав отлично понял, в чей огород камушек, но возражать не стал. — Мы ждали вас к полудню, — сказал Густав Стась. — Мы приехали бы даже раньше, — ответил Стась. Но Вацлаву показалось, что за нами хвост. — Не показалось, а так и было, — хмуро возразил Вацлав. — Пусть будет по-твоему, — согласился Стась. хотя потому, как небрежно произнес эти слова, понятно было, что он остался при своем мнении. Одним словом, от самого Черемхова за нами ехала бричка с двумя седаками. Мы пытались пропустить их вперед, но безуспешно, вставил Вацлав. Просто они тоже решили напоить своих лошадей. Что тут такого? Но так как береженого сам пан Бог бережет, Мы, вместо того, чтобы ехать к вам, проехали в другой конец селения и остановились в заезжем дворе. А они, спросил Люцан. Они проехали дальше. А мы потребовали самовары, напились чаю. Потом пошли на рынок, потолкались там, купили по карману орехов и пришли к вам. Не нравится мне это, сказал Люцан. «Волков бояться в лес не ходить», — с подчеркнутой «беспечностью» произнес Стась. Люциан вспыхнул, но, перехватив взгляд Шарамовича, промолчал. «Теперь, дорогие друзья, я должен представить вас нашей любезной хозяйке», — сказал Густав и пригласил гостей войти в дом. На пылкого Стася пани Елена произвела такое впечатление, что он на некоторое время совершенно забыл, Об истинной цели своего путешествия. Гости все в сборе, сказал густав пани Елене. Она подошла к двери в соседнюю комнату и распахнула ее. Матерь Божья. Воскликнул Стась, воздевая руки к небу. Вацлав, ты видишь? Пани Елена, вы волшебница. Когда-то я умела принять гостей. Вздохнула пань Елена. Но это было в Варшаве, а здесь. Паня Елена скромничала, Лукери потрудилась на совесть. И, видать, припасено у нее было загодя, чем украсить стол. Посреди стола красовался, вздернув вверх оглобельки ног, аппетитный, поджаренный до коричневого загара гусь. Была и баранина, и телятина. На тарелочках всевозможные соленье, и огурчики, и рыжечки, и груздочки. В глиняных мисочках — струганная редька и тертый хрен. И самая лакомая сибирская закуска — малосольные омули, распластались в продолговатых тарелках, удивленно задрав головы, с пучками зеленого лука в округлых ртах. «Разве таким вином угощают дорогих гостей?» — грустно сказала пани Елена, указывая на две бутылки Мадеры, сиротливо затерявшейся среди полуштофов хлебного. «Позвольте оспорить, пани Елена», — неожиданно подал голос до того все время молчавший Вацлав Доманьский. «Я не стану хулить хлебное вино. В нем горечь, но в нем и сила. Я бы сказал, что эта водка горька, как наша судьба, и крепка, как наша воля. А что до убранства стола?» то, клянусь Богом, никогда не бывал на столь вкусной конференции. Конспирации, пан Вацлав сказал Густав с веселой усмешкой. Конспирация прежде всего. Мы же просто празднуем, черт побери. Что мы празднуем? Ну, допустим, День Ангела нашей дорогой хозяйки. Вряд ли местный исправник или становой, сведущий в польских святцах.